Глава 10. В 1954 году один патолог анатомов из Массачусетса впервые разглядел в лимфоузлах десятка пациентов, страдающих от схожих симптомов, определённые микроскопические неоднородности. Врача звали Бенджамин Костлиман. Болезнь назвали в его честь. На этом простая часть названия кончается. Первый намёк на сложность моего заболевания кроется в его полном наименовании. В английской аббревиатуре IMCD буква I обозначает идиопатический. В сущности это значит одно: мы не знаем, что вызывает эту болезнь. На тот момент, когда мне поставили диагноз, было известно лишь то, что виноваты во всём цитокины. Белки, которые вырабатываются в иммунных клетках и выполняют целый ряд функций в инициировании и координации всех действий в системе. Точнее говоря, речь шла об одном конкретном цитокине интерлейкине 6 или IL-6. Он выделяется в организме любого человека. Прямо сейчас у вас он наверняка имеется в некотором количестве. И помогает бороться с инфекциями и раком. Однако у больных I MCD выработка IL-6 разгоняется слишком сильно и не прекращается. Начинается бешеный огонь по своим, а это вызывает симптомы гриппоподобного заболевания и угрожающие жизни нарушения функций печени, почек, сердца, лёгких и костного мозга. Что же провоцирует излишнюю выработку интерлейкина-6? В этом и состояла одна из загадок болезни Костлимана. Может быть причина в каком-то особенно вредном и народном факторе, например, в вирусе. А может быть дело в появлении в организме раковых клеток? Или скорее природа триггера эндогенная мутация в генетическом коде иммунных клеток? запрограммированное от рождения или приобретенное в течение жизни? Никто не знал. Не было даже понятно, каким заболеванием следует считать IMCD – аутоиммунным, раковым или вирусным. Болезнь не поддавалась классификации и, казалось, представляла собой некий гибрид между лимфомой, раком и волчанкой – аутоиммунным заболеванием, занимая нейтральное пространство между ними. Ещё я узнал, что болезнь Кэстлемана проявляется по-разному и от подтипа, как и в случае с раком, зависит много. Мой подтип не просто идиопатический, а ещё и мультицентрический или многоядерный. При нём в организме обнаруживается несколько областей с увеличенными лимфоузлами, похожими при изучении под микроскопом На то, что описал доктор Костлиман. Лимфоузлы это базы иммунных клеток. Там они получают приказ, с кем и как сражаться и как не повредить при этом здоровых собратьев. Для осуществления столь сложного процесса, постоянно протекающего в нашем организме, различные иммунные клетки должны попадать в определённые места лимфоузла. туда не доставляют и там же получают необходимую информацию. При болезни Костлимана в лимфоузлах, изрезанных кровеносными сосудами, иммунные клетки распределяются неправильно. Следовательно, они могут получить неверное сообщение, переключиться в режим нападения и атаковать организм. Есть ещё три формы болезни Костлимана, представляющие под микроскопом такую же необычную картину. Первое это уницентрическая болезнь Костлимана, UCD. В данном случае симптомы мягче, чем при IMCD. Увеличенные лимфоузлы имеются в одной ограниченной области, и их хирургическое удаление часто ведёт к исцелению. Второй вариант Это мультицентрическая болезнь Костлимана с Поемс синдромом, при которой небольшое количество раковых клеток вызывает такие же клинические и лабораторные отклонения, как IMCD. Удаление этих клеток останавливает болезнь. Последняя разновидность это мультицентрическая болезнь Костлимана, связанная с вирусом герпеса 8 типа. HHV8. Данный синдром тоже почти идентичен IMCD, но появляется из-за неконтролируемого заражения вирусом HHV8. Исследование этого подтипа болезни Кёстлимана продвинулись довольно далеко, но пока не были определены его причины, механизмы и ключевые типы иммунных клеток. Прогноз при нём давался даже лучше, чем при IMCD. Теперь тайна разгадана, и эффективные методы лечения значительно улучшили ожидаемую продолжительность жизни пациентов. Из этого следовало, что моя форма заболевания тоже уязвима, надо только понять, что лежит в её основе. Но даже после такого радостного открытия читать данные о выживаемости было нелегко. Как и в случае с полиорганной недостаточностью, то, что я изучал в медицинской школе касательно выживаемости, обрело для меня новое личное значение. Примерно 35% пациентов больных IMCD умирают в течение пяти лет после постановки диагноза. Это сопоставимо со средним показателем выживаемости, если взять данные по всем видам рака вместе, если Но смертность от IMCD выше, чем при лимфоме, раке мочевого пузыря, раке молочной железы, рассеянном склерозе и раке предстательной железы. Примерно 60% пациентов с IMCD умирают в течение 10 лет после постановки диагноза. В отличие от многих других ужасных проблем со здоровьем, IMCD может настигнуть человека в любом возрасте, когда поэтому под ударом зачастую оказываются дети и молодежь. Я много раз перечитывал статьи, пытаясь найти какие-то зацепки, указывающие на причины, типы иммунных клеток и цепочки передачи сигнала, характерные для моей болезни. Все это оставалось неизвестным, хотя с того момента, как доктор Костлеман сообщил о первом подобном случае, прошло уже пять с половиной десятилетий. Единственный прорыв – это подтвержденный исследованиями на ряде пациентов вывод о том, что выработка ИЛ-6 у них становится избыточной. Однако мы, медики, видим только то, что ищем. В этом-то и заключается проблема. ИЛ-6 – один из немногих цитокинов, уровень которых измеряли у пациентов с IMCD. Ил-6 – один из немногих цитокинов, уровень которых измеряли у пациентов с IMCD. Поскольку учёным известны сотни цитокинов, могли быть и другие, играющие важную роль в развитии болезни, но ещё не изучены. В Японии для лечения IIMCD был одобрен препарат Тоцилизумаб, блокирующий рецепторы IL-6 и показавший эффективность в участии пациентов. Однако из-за несоответствия требованиям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств FDA в отношении эффективности, безопасности и строгого соблюдения методов и технологий исследования лечить им IMCD в США не разрешили. В то же время он был допущен к применению при ревматоидном артрите и имелся в продаже. Так что моим врачам в клинике Университета Дьюка, если бы они захотели его попробовать, Надо было лишь получить одобрение страховой компании, но они обо всём этом просто не подозревали. В тот момент я сам только начинал заниматься болезнью Костлемана и тоже не знал о японском опыте. Я понимал лишь, что это заболевание удивительно сложное и бесспорно захватывающее. Если забыть о несчастьях, которые оно приносит, то феноменальным можно назвать сам факт что иммунная система способна атаковать органы человека. Примерно в тот период, когда я пытался как можно больше узнать о I MCD и спастись, учёные уже применяли для борьбы с раком некоторые знания о цитокинах, полученные при работе с пациентами с I MCD. Это одно из эпохальных достижений медицины. Мы стали учиться на угрозах нашему здоровью, не стесняясь использовать оружие врага и наносить ответный удар. В данном случае идея заключается в том, чтобы направить огневую мощь иммунной системы исключительно на рак. Конечно, это рискованно. Применение такого мощного оружия не по назначению. Порой ведёт к тому, что пациенту становится хуже до того, как достигается результат. За последние 2 десятилетия мои коллеги в Пенсильванском университете и в других местах научились перепрограммировать специализированные иммунные клетки-киллеры, так называемые Т-клетки, таким образом, чтобы они экспрессировали на своей поверхности определённые белки. Для этого Т-клетки берут из организма пациента и вводят в них генетический материал с помощью определённых компонентов вируса иммунодефицита человека. Затем эти клетки, называемые теперь T-клетками с химерным рецептором антигена или CAR T-клетки, снова вводят пациенту, и они начинают убивать, выделяют цитокины и активируют иммунную систему для уничтожения раковых клеток. с определёнными клеточными маркерами. Неудивительно, что многим от этого быстро становится очень плохо. Одна из первых пациенток, которую лечили карти клетками, умирала в отделении интенсивной терапии с органной недостаточностью, гиперактивностью иммунной системы и симптомами почти идентичными IMCD. Уровень IL-6 у неё был запредельный, и врачи решили попробовать тот селизумаб, блокатор рецепторов IL-6, изначально разработанный в Японии для лечения IMCD. Это сработало. Если бы тот селизумаб не спас ей жизнь, всю программу исследования карти клеток могли бы свернуть. Сегодня этот вид терапии одобрен FDA. Для применения при множестве видов лейкемии и лимфомы и остаётся последней надеждой в отчаянной борьбе со многими другими онкологическими заболеваниями. Бытует представление, что так называемые чудесные лекарства появляются каждый день, а медицина умеет справляться почти со всеми нашими недугами. Это представление во многом рождается благодаря средствам массовой информации, которые предпочитают говорить исключительно о революциях, В них нет заголовков вроде 100.000 последних лабораторных экспериментов не привели к прорыву. Многие верят, что чудеса происходят сами собой и просто падают в руки учёных. Это, конечно, не так, и тот целизумаб тому подтверждение. Доктор Кадзуюки Йосидаки, первым обнаруживший высокий уровень IL-6 у нескольких пациентов с IMCD, в 1990-х и 2000-х годах потратил более 10 лет на разработку тацелизумаба для терапии этого заболевания. И прежде чем проводить клинические испытания на других людях, он опробовал препарат на себе. Он хотел доказать, что препарат безопасен. Когда я спросил его о том случае, доктор рассмеялся, показал на свою руку и сказал: "Нет, нет, нет. Я его себе не вводил. Его мне ввела нет, сестра. Кадзуюки не первый и не последний учёный-медик, поставивший опыт на себе. Вообще говоря, такие экспериментаторы получили 12 Нобелевских премий. Доктор Вернер Форсман, пионер в области катетеризации сердца, ввёл катетер в вену на собственной руке, успешно направив его к сердцу. Чтобы доказать, что определённый вид бактерий вызывает язву желудка, Барри Маршал выпил бульон с этими бактериями это привело к нобелевской премии и созданию совершенно нового и успешного способа лечения подобных язв пример кадзуюки как учёного и как объекта исследования стал для меня очень очень значимым собирая информацию о болезни костлимана я чувствовал, что просыпается та сторона моей натуры о которой мне пришлось временно забыть с тех пор, как я впервые попал в кабинет неотложной помощи. Я снова почувствовал себя врачом. Однако теперь эта роль подходила мне не так хорошо, как раньше. Врачей учат видеть в заболевании сумму элементов, с которыми способны хорошо справляться наши диагностические инструменты. Нас готовили, и это справедливо, заниматься лишь тем, что мы можем исправить. Став пациентом, Я осознал все очевидные недостатки такого узкого подхода. Я начал понимать слова Сюзен Зонтак, говорившей, что все мы рождаемся с двойным гражданством и в итоге вынуждены провести некоторое время в царстве больных. Моя болезнь не была просто суммой своих симптомов. Она определила мои отношения с миром и людьми вокруг. За 7 дней до запланированной поездки в Архангельск Я в полной мере почувствовал себя гражданином этого царства. Чтобы я немного расходился, Лиза терпеливо сопровождала меня в походах в торговый центр. Других гуляк я там не видел. Приближалось Рождество, и люди делали покупки. Я уже несколько недель назад выписался из больницы, шёл на поправку и страстно желал улучшить свою физическую форму. Мой новый серый спортивный костюм Размера XXXL прикрывал вздутый живот, в котором по-прежнему было примерно 5 л жидкости. Отёчные ноги не влезали в ботинки, поэтому я носил больничные носки и сандалии Adidas на липучке, застёгнутые на максимальную ширину. Я выглядел так, будто только что сбежал от мисс-сестры Рэтчет из романа Кеннекизи, пролетая над гнездом кукушки. Но мне было всё равно. Чуствовал я себя превосходно. Свернув за угол, я встретился глазами с девушкой моих лет и улыбнулся. Я имел все основания надеяться, что она улыбнётся в ответ. Если вы не бывали на юге США, должен вам сказать, что это правда, а не упрощённый стереотип. Люди там действительно улыбаются в ответ на улыбку. Но девушка посмотрела на меня с глубоким отвращением. Лиза заметила этот обмен взглядами, и мы расхохотались. На короткий момент я забыл о том, в каком царстве оказался. Смеяться было очень приятно. Я явно перестал походить на зверя и скорее напоминал человека, который был атакован зверем. Рождество мы праздновали всей семьёй. Оно казалось нам самым особенным за все годы, прошедшие с момента маминой смерти. но я никак не мог перестать думать о том, что хочу получить в подарок от Санты. Пусть доктор Ван Ре вернет мне мое здоровье. На следующий день мы, наконец, отправились в Литл-Рок. Там в аэропорту сели в автобус и сказали, что направляемся в Арканзаский университет медицинских наук. — По поводу болезни Костлемана? — спросил водитель. — Да, — ответил я потрясенно. Я просто подумал, что вы похожи на пациента с болезнью Костлемана. Врачи лучших медицинских центров 11 недель не могли понять, чем я болею, а простой водитель поставил диагноз с первого взгляда. Вы попали в нужное место. К доктору Ванре приезжают лечиться со всего мира. Это обнадеживало. Я впервые направлялся туда. где моё состояние считалось обычным. История повторилась и на стойке регистрации в гостинице, и когда мы пришли в клинику. Все, кого мы встречали, казалось, знали о болезни Костлимана. Я недавно выписался из ведущего медицинского учреждения, врач-специалист которого не обладал достаточной информацией об этом заболевании. Лучший в мире медицинский ресурс Я ошибочно утверждал, что жив лишь один пациент с моим подтипом. Теперь я мог с уверенностью заявить, что это неправда. Тем утром приёма у доктора Ванре ждала целая очередь пациентов с IMCD. Я действительно наконец-то попал в нужное место. Я приехал подготовленным. Как все одержимые люди, я сделал в PowerPoint презентацию с первым дифференциальным диагнозом, симптомами и лабораторными анализами за последние несколько месяцев. Этот отчёт раздулся на сотню лишних слайдов. Показывая его доктору Ванре, я нервничал и думал, что он закатит глаза и начнёт поглядывать на часы. Какой-то пациент, студент-медик собрался учить мастера. Но это был не его подход. Мы втроём, он, папа и я, Три часа рассматривали данные и составляли подробный план лечения. Во время беседы обнаружилось, что нас объединяет не только интерес к болезни Костлемана. Жена доктора Ван Ре была с Тринидада и выросла в том же районе, что и моя мама. Мы вспоминали остров, наши любимые тринедадские блюда и пляжи. Меня радовало наличие у нас культурных точек соприкосновения, Но больше всего ободряло другое. Медицинские предложения основывались на совокупности всего того, что миру известно о моём заболевании. Это было потрясающе, как и сам доктор. Он сообщил нам, что одна из фармацевтических компаний разрабатывает для лечения IMCD препарат под названием Силтуксимаб, непосредственно блокирующий IL-6. и он уже находится на втором этапе клинических испытаний. Это первое в истории рандомизированное контролируемое исследование второй фазы для препарата от IMCD. Если оно окажется успешным, FDA вероятно одобрит применение силтуксимаба при IMCD. Имеющиеся результаты очень обнадеживали. Я был потрясён, узнав, что в этом клиническом испытании участвуют пациенты из больницы университета Северной Каролины. Она находится всего в 15 минутах езды от больницы университета Дьюка, где я умирал. Однако ни я, ни мои врачи об этом даже не подозревали. Уровень IL-6 у меня проверяли и во время первого приступа, и при рецидиве. Он был в норме, но доктор Ванрес сказал: Что изходя из имеющихся данных, повышение IL-6 критически важный элемент IMCD. По его словам, результат мог быть ложным, так как анализы на IL-6 несовершенны. Согласно нашему плану, мне следовало вернуться в Северную Каролину и принять участие в испытании силтуксимаба. Этот единственный препарат от IMCD находящийся на этапе клинических исследований, был прямо нацелен на один из важнейших факторов заболевания. Именно на такой подход я и рассчитывал — компетентность, планы и действия. Я ликовал. В конце приема доктор Ван Ре провел меня по коридору, чтобы познакомить с другим больным IMCD, моим ровесником, который тоже несколько месяцев пролежал в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии, а потом едва не умер от рецидива. Он пережил ряд инсультов, у него удалили значительную часть ободочной кишки, а теперь он практически полностью выздоровел благодаря тому самому экспериментальному препарату, который доктор Ван Ре порекомендовал и мне. Он показал мне мое будущее. и тем самым подарил такую надежду, какой я не имел уже много месяцев. Я возвращался домой, но на этот раз был вооружён и опасен. Больше никаких пассивных упований. По крайней мере, таков был план. На следующий день мы вызвали такси, чтобы ехать в аэропорт. Я сел в машину и по дороге почувствовал, что болезнь возвращается. Усталость и тошнота нарастали уже пару дней, но я, сосредоточившись на общении с доктором Ванре и планах, старался не делать выводов. А затем последовало сильное ухудшение. Чтобы подтвердить свою догадку, в аэропорту я открыл почту и посмотрел результаты анализов крови, выполненных в клинике Ванре. Вопросов не осталось. Мой организм, моя кровь сказали мне всё. Начинался третий раунд. Мы вышли из терминала, снова сели в такси и вернулись в больницу. Я был разочарован и напуган, но по крайней мере я находился в Мекке для людей с моей болезнью. Доктор Ван Рэн немедленно нас принял и назначил более высокие дозы кортикостероидов, которые уже один раз спасли меня в больнице Рекса. а также двойную дозу химиотерапевтических препаратов, которые сохранили мне жизнь в клинике университета Дьюка. Через несколько дней стало ясно, что они больше не помогают. Болезнь Костлимана разгоралась. Мне быстро начали проводить диализ. Почки отказывали, и надо было компенсировать их функцию. Ежедневно и неоднократно делали переливания крови, тромбоцитов и альбумина. Несколько раз в неделю из брюшной полости выводили 6-7 л жидкости. В моём организме непрерывно что-то появлялось и исчезало, поступало туда и уходило, останавливалось, возобновляло работу и вновь отказывало. Чтобы стать участником клинических испытаний, в которые доктор Ван Рей хотел меня включить, требовалось прожить 8 недель без другого лечения. Это позволяет наблюдателю понять, связаны ли возможные улучшения с силтуксимабом. Врачи и я осознавали, что так долго без лечения я не протяну, и доктор Ван Ре подал в FDA и в компанию, производящую лекарства, запрос о назначении препарата из соображений гуманности. Учитывая тяжесть моей болезни и отсутствие других вариантов, просьбу удовлетворили. Это позволило мне получить экспериментальное лечение без участия в официальном клиническом испытании. Мне ввели первую дозу, и я начал надеяться. Во время процедуры координатор клинического исследования сказала нам с папой, что на её глазах бывало резкие улучшения появлялись уже через пару дней. Они с моей медсестрой добавили Что о положительном действии лекарства мы узнаем по значительному повышению уровня IL-6 после его введения. Прошло 2 дня, моё состояние продолжало ухудшаться. Я сам чувствовал, да и результаты лабораторных анализов подтверждали, что ситуация обостряется. Мои органы отказывали. А потом наконец появился признак на который мы все так надеялись. Уровень ИЛ-6 в крови превысил норму в сто раз. Медсестра и координатор испытания снова напомнили. Это говорит о том, что сил Туксимаб вскоре должен начать работать. Мы с папой радостно ударили ладонью о ладонь, и он даже позвонил родным и друзьям, чтобы поделиться новостями. Миновало еще два дня. Органы функционировали всё хуже. Я уже периодически терял сознание. Один из врачей заявил, что ждать действия препарата больше нельзя. Я подходил к точке невозврата. Чудесное лекарство, нацеленное на единственный известный фактор заболевания интерлейкин-6, не помогло. Никаких других препаратов учёные не исследовали. Хотя мои мысли были затуманены, мозг тоже страдал от полиорганной недостаточности, мне никак не давала покоя эта теоретическая проблема. Почему блокирование ИЛ-6 не сработало, как мы ожидали? Что со мной не так? Я понимал, вряд ли я проживу достаточно долго для того, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Доктор Ван Ре пришел ко мне в палату, чтобы обсудить дальнейшие действия. В течение короткой беседы мы оба предположили, что, может быть, силтуксимаб на самом деле работает, и без него мне стало бы ещё хуже, или ему просто требуется больше времени, которого у нас нет. Когда он ушёл, я подумал, что мои образцы, наверное, пригодятся ему для дальнейших исследований и помогут будущим пациентам, таким как я. Однако там, в больнице, насущной проблемой были не исследования, а Вопрос заключался в том, как не дать мне умереть. Я оставался лишь встречным пожаром, бороться с огнём. Доктор Ван Рей решил начать против моей болезни кампанию, напоминающую доктрину шок и трепет, применить мощные разрушительные дозы семи химиотерапевтических препаратов. Эта смесь называется VIDT Acer. по первым буквам ингредиентов. Велкейт, диксаметазон, талидомид, адриамицин, циклофосфамид, этопозид и ритуксимаб. Самые сильные компоненты мне станут давать непрерывно первые 4 дня, затем каждые пару дней на протяжении следующих 17 будут вводить препараты нацеленные на определённые стратегические элементы иммунной системы. Изначально такую схему разработали для лечения множественной миеломы и рака крови в некоторых отношениях похожих на IMCD. Правда, её не исследовали на предмет возможной терапии болезни Костлимана. Меня должным образом уведомили о вероятных побочных эффектах, но я попросил врачей приступать Я знал, чего ожидать, по крайней мере, по книгам. Выбранные препараты в сумме обладали запредельной токсичностью. У меня могли выпасть волосы, могла появиться постоянная рвота. После этой терапии я мог навсегда остаться бесплодным. Мои волосы выпали. Меня часто рвало. Я не был готов отказаться от возможности когда-нибудь иметь детей. Но чтобы получить хотя бы шанс на это, следовало для начала выжить. Отец сидел у моей постели и уговаривал меня есть крекеры. Самым неприличным, однако, оказалось то, что с каждой новой дозой химиотерапии моё состояние улучшалось. Приступы IMCD были такими всепоглощающими и кошмарными, что на их фоне полуконтролируемое отравление организма VDT-Acer вроде бы приносило плоды. Сознание по-прежнему плавало в тумане. Я почти не мог пошевелиться, но каждый шажок в верном направлении я воспринимал как нечто удивительное. Мне помогал один из прекраснейших аспектов человеческой психики — привыкание. Убежав из ада... любой почувствует себя лучше. Лекарства убивали мою иммунную систему, которая пыталась убить меня. Это временное решение, но до тех пор, пока кто-нибудь не раскусит IMCD, рассчитывать мне было не на что. Тем временем я иначе взглянул на лекарства, изучению которых посвятил практически всю свою медицинскую подготовку. Раньше они являлись для меня лишь инструментами в арсенале врача, но теперь я осознал, именно они спасают жизни. Врачи их просто назначают. Поймите меня правильно. Я считаю, что врач это катализатор, лекарство же имеет основополагающее значение. Допуская, что такое заявление выведет некоторых врачей из себя, На предыдущих этапах моего пути подобные рассуждения рассердили бы и меня самого. В медицинском сообществе многие не готовы отдать лекарствам пальму терпения, и я думаю, что это сопротивление может посеять непонимание. Имеющиеся в нашем распоряжении лекарства жёстко и вполне очевидно ограничивают нашу способность помочь пациенту. Конечно, решение о том, применять или не применять определённую терапию, очень сложное. Оно требует прозрения со стороны отличного доктора. Однако нельзя вылечить то, от чего не существует лекарства. Был ли это побочный эффект чудодейственных препаратов или необходимость облегчить душу после того, как я в третий раз вышел из граничащего со смертью состояния? Но я испытывал странное желание признаться папе во всех случаях, когда я обманывал его в детстве. Прошло уже 6 месяцев с тех пор, как я заболел в первый раз. Он каждую ночь спал рядом со мной на раскладном диване. Может быть, мне казалось, что после всего сделанного для меня, он заслуживает знать правду. Может быть, я чувствовал необходимость освободиться от бремени на случай, если произойдёт наихудшее. Может быть, я думал, что он, учитывая моё состояние, не станет на меня сердиться. Так или иначе, но я признался в том, что много раз брал на прокат его машину, когда он уезжал и игнорировал разумные советы. Он меня простил. Папа создал все условия для того, чтобы я мог звонить из палаты Кетлин. Мы с ней снова начали восстанавливать связь, рассказывать друг другу о подробностях нашей повседневной жизни. Я вкладывал в эти еженедельные звонки все свои силы. Мои новости, конечно, не вселяли особого оптимизма, однако я обожал узнавать всё о каждом её дне, даже бытовые мелочи. После колледжа она устроилась работать в Нью-Йорке в сфере моды. И мы оба смеялись над тем, что неправильный стежок или неожиданный оттенок зелёного кому-то может показаться смертельной ошибкой. У Шмыта о смертельных ошибках точно знали больше. В канун Нового года я уже чувствовал себя настолько хорошо, что мог прогуливаться с папиной поддержкой по отделению гематологии и онкологии. Я бы сел Живот выступал, как у моей сестры, находящейся на восьмом месяце беременности. Я был вынужден ходить в маске, чтобы не заразиться чем-нибудь, так как моя иммунная система ослабла к моей радости и под надзором врачей после курса химиотерапии. Мы свернули за угол возле зоны ожидания для родственников и заметили там мужчину. Он явно выпил. В конце концов приближался Новый год. Когда мы подошли к этому месту снова, человек упал со стула и лежал на полу. Папа, врач в любых обстоятельствах, бросился и помог ему подняться. Мужчина промычал спасибо и добавил: "Удачи вам и вашей жене". Мы продолжили прогулку, не понимая, что он имел в виду, а потом я поглядел вниз и догадался: из-за выступающего живота Я походил на женщину на девятом месяце беременности. Незнакомец решил, что хождением по коридорам мы пытаемся ускорить роды. Надеюсь, всё же, что в его ошибке был виновен алкоголь. Меня приняли за беременную папину жену. Я не удержался и сказал: "Слушай, ну и страшно у тебя супруга". Мы расхохотались. Конечно, в умирании нет ничего смешного. Но я начал осознавать, что ни в какой другой ситуации чувство юмора не поддерживает так, как перед лицом смерти. Органная недостаточность преобразила меня настолько карикатурно, что пьяница спутал меня с женщиной. Эта история многим могла бы показаться чертовски мрачной, Кто-то даже сказал бы, что это самое дно и дальше опускаться некуда. Если бы услышал её от кого-то другого. Вполне возможно, что и я сам до начала болезни увидел бы в этом событии всю глубину человеческого падения. В конце концов, когда-то я был гордым спортсменом, способным выжить, лёжа 170 кг. Не хочу притворяться. Меня волновало то, как я выгляжу. И не так много времени прошло с момента, когда почти в таких же условиях я вёл себя совсем иначе. Я не смеялся, когда оттолкнул Кейтлин из страха, что мой внешний вид врежется ей в память. Это не было смешно. Это никогда не будет смешно. Что же изменилось в тот день, когда мы с папой прогуливались по отделению Изменился я сам. Будучи врачом, я видел поразительные случаи. Пациенты в ужасающих обстоятельствах продолжали с большой иронией смотреть на собственное положение. Тогда я списывал это на своего рода избегание. Люди отлично умеют отворачиваться от того, с чем столкнулись. Юмор, кажется, работал аналогичным образом. Теперь я понимаю, что глубоко заблуждаюсь. Ирония не помогла мне ничего-то избежать. Она заставляла меня посмотреть страданием в глаза и посмеяться над ними. Встречая смехом самые страшные ситуации, я категорически отвергал власть болезньника Слимана над собой и над всеми моими действиями. Это проясняло мой разум и укрепляло мою решительность. Только от меня зависело, что смешно, а что нет. Но, наверное, главное в юморе это его социальность. Для меня и моих родных возможность посмеяться вместе всегда была лучшим способом восстановить и направить наши силы на достижение цели. Этот урок я впервые получил от мамы, когда она ездила кругами на тележке в продовольственном магазине, и мы с ней смеялись над этим. Теперь и у нас с папой появился такой объединяющий момент. Через 7 недель химиотерапии, ежедневных переливаний и частых диализов пришло время выписываться. Перед уходом я признался одной из своих любимых медсестёр Норме, что с нетерпением жду выхода на свободу. За последние 6 месяцев я почти не вылезал из больницы. добавил я. Папа, который сидел рядом со мной, причём в течение всех этих 6 месяцев, перебил меня. Что значит я не вылезал из больниц? Мы и не вылезали из больниц. Это была правда. Я явно принимал его присутствие как нечто само собой разумеющееся. А ведь он отменил все операции и приёмы и почти каждую ночь проводил в моей палате. Только когда сестра Лиза приезжала меня навестить, он отправлялся в ближайшую гостиницу, чтобы поспать в нормальной кровати, и на утро всегда приходил первым. Ему досталась незавидная роль день за днём быть тихим и обеспокоенным свидетелем страданий его малыша Дэви, когда меня навещали друзья и родственники, например, крёстные и их сын Коннор, которого я считал своим братом. Я обычно ощущал прилив энергии и оптимизма, но потом они уходили, и наступал упадок сил, возвращалась безысходность. Отец находил со рядом и переживал всё это вместе со мной. Мы отправились домой в Северную Каролину. Я выиграл третий раунд, но это был технический нокаут. Силтук Симап Чудесное лекарство, на которое мы возлагали надежды, не помог, и пришлось прибегнуть к мощнейшей химиотерапии. По мнению доктора Ванре и моему тоже, возможно, к началу лечения болезнь уже зашла слишком далеко, и блокатор IL-6 не сработал. Возможно, уровень IL-6 у меня в действительности зашкаливал, хотя предыдущие результаты анализов этого не выявили. Возможно, это была просто ошибка. Мы думали и надеялись, что силтуксимаб сумеет предотвратить следующий рецидив. Пусть он и не справился с болезнью в процессе развития, в конце концов, он якобы обладал чудесной властью над iMCD. Я вышел из кабинета с планом, написанным на листе жёлтой бумаги, который гласил: силтуксимаб каждые 3 недели. Я постепенно выздоравливал и казалось бы мог со спокойным сердцем покинуть Арканзас, однако тревожные мысли не оставляли меня. С каждым раундом мы наращивали свои силы, но у нас в запасе не осталось более мощных средств. Болезнь Костлимана тикающая бомба, но и лекарство такая же бомба с часовым механизмом. Человеческий организм способен выдержать лишь несколько курсов столь токсичной химиотерапии. После них повреждения станут слишком серьёзными. Будет достигнута максимальная доза, которую можно получить в течение жизни. Большинство пациентов не доходят до точки, в которой из-за препаратов перестают работать сердце и другие жизненно важные органы или изменения ДНК приводят к распространению рака. Лекарство в этот момент становится причиной болезни. Если химиотерапия моё единственное спасение от рецидива, сколько ещё раз мы успеем применить её, прежде чем она меня убьёт? Я старался не думать об этом и быть с собой. Я верил, что силтуксимаб способен поддерживать меня в состоянии ремиссии. К тому же обо мне заботился лучший эксперт в данной области. Кроме того, я знал, он и другие учёные работают над решением загадок IMCD, и потому она недолго будет оставаться идиопатической. Впрочем, разгадывание этих тайн более не являлось предметом моего интереса, ведь я уже получил чудесное лекарство от своей болезни. Она не вернётся.